Глава 9. Два взвода юнкеров, прибывавших на постройку Шлакбаума, были признаны безвременно погибшими и списаны с довольствия. Штабные писари уже недели строчили похоронки типа отважно погибшему во славу империи, находя в этом определённое удовольствие. Тем не менее, в документах пятилетнего плана ставки значились Успешные работы по воздвижению шлакбаума европейского образца. Его установкой занимался лично обер-лейтенант Кац. Он же был главным организатором безобразной деревенской гулянки, закончившейся повальным запоем большинства юнкеров и пышногрудых сифозных девок. Среди тех, кто продолжал строить и обслуживать шлакбаум, Были в основном безработные деревенские крестьяне да девки. Последние попадали сюда в поисках кавалера, и из-за любопытства перед чужестранным и весьма эротическим словом шлакбаум. Спустя 2 дня работ, когда воздвижение шлакбаума было завершено, юн кирас продолжительного бодуна и уже с мужицкими рожами вместе с девками направились в штаб корпуса. Этой акцией, кстати, снова руководил лично мертвецки пьяный контр-оберлейтенант Епифан Кац. Его при ходьбе по лесу за ноги переставляли самые преданные юнкера, и опирался он в основном на щуплые плечи юнкера Хабибулина. Все остальные юнкера, не питавшие приязни к Кацу и деревенские девки, тряслись на ссохшихся повозках. К вечеру у въезда в расположение штаба их остановил имперский патруль. «Порядки слыхивали?» «Да поди знаем», — ответили за обер-лейтенанта девки. Они улыбались и, пользуясь моментом, осматривали капрала, который проводил взглядом девок и преданных юнкеров, сгорбленных под тяжелой ношей каца, в штаб корпуса.